Глава 6 е Два дня пути до т и р о я прошли спокойно. Единственным неудобством так и осталось то, что ехать приходилось на одной лошади. Но оба понимали, что это всяко лучше, чем идти пешком. И ночевка в лесу никого не смутила. Та вешерожок костер. Погода стояла сухая и теплая. И тут не было хозяек сомнительного поведения, готовых соблазнить симпатичного постояльца. Наколдованный по этому поводу, печально вздохнул пару раз, а я потом весь вечер над ним подтрунивала. Приезд в город мы восприняли по-разному. Ух ты! Мы как раз въехали в огромные ворота, охраняемые стражниками в форме, и я вытягивала шею, чтобы получше рассмотреть высокие каменные здания, платья попадающихся по пути дам, красноватые закатные блики на стенах. Всё такое красивое, будто бы я всё-таки попала в сказку. Нам даже настоящая карета встретилась. «Очередная дыра!» — скривился Тавиш, отгоняя от лошади нескольких мальчишек, которые предлагали её почистить за монетку. «Тебе не угодишь!» — нахохлилась я. «Нет, ну красиво же!» «Что ему не нравится?» «Народу на улицах было не особенно много, но достаточно, чтобы на нас не обращали внимания. К и е р о и вообще люди друг на друга не особенно засматривались. Это мне понравилось». Но я все равно поплотнее завернулась в шаль. «Столица будет в самый раз», — ответил Тавиш, хотя этого от него никто и не ждал. Поехали сразу на вокзал. Узнаем, есть ли билеты. Может, удастся уехать еще сегодня? Идея мне не понравилась. После двух дней в седле все тело ныло, хоть и значительно меньше, чем в самом начале нашего путешествия. Хотелось помыться и спать. Ну, в крайнем случае, можно еще поесть, Ну уж точно не ехать ещё куда-то. Но капризничать не стала. Вместо этого смиренно кивнула. Ни к чему корчить из себя неженку. А долго до столицы добираться. Ждать легче, когда точно знаешь, на что рассчитывать. Я готовилась услышать что-то о нескольких днях, а то и неделях. Но Тавиш меня в очередной раз поразил. Часа четыре. От удивления я чуть с лошади не бухнулась, хоть он и держал. Что же мы сразу туда не поехали? переспросила опасливо. Не покидало чувство, что вот сейчас он рассмеётся и скажет, что пошутил над доверчиво й деревенской дурочкой. Зачем было заезжать в т е р о й Разумеется, чтобы купить билеты в летучий экипаж. Нисходительно улыбнулся мужчина. Я хотел сказать четыре часа лёту, при условии, что пойдём через сеть порталов. В этом месте нижняя челюсть стала какой-то уж очень тяжёлой. Пришлось сосредоточиться на том, чтобы не выглядеть глупо, с открытым от изумления ртом. Тут уж не до болтовни. Сельской жительницы, непривычной к шуму и широким улицам, город казался просто огромным. Однако до вокзала мы добрались быстро. Там я пришла в ещё больший восторг, онемела и едва не упорхнула в какое-то другое измерение. Я знаю, какие точно есть. т а в и же о т к у д а т ы явился. Большое трёхэтажное здание казалось бордовым в лучах заходящего солнца. Стены так и искрились блестящими вкраплениями в к а м н е из которого они были сложены. Окна затемнённые. И зачем такие вообще нужны? Не видно ведь ничего. А кругом столько народа, что голова идёт кругом. И все спешат, бегут куда-то, г о л д я т Суматоха наколдованного не смутила. Он остановился у коновязи, бросил подбежавшего мальчишки по воде и пару монет. Потом взял меня за руку и решительно потащил внутрь. Мне только и оставалось, что втянуть голову в плечи и семенить следом. Растолкав всех, кто мешал, и невозмутимо проигнорировав последовавшую за этим ругань, Тавиш остановился перед магической таблицей с направлениями и принялся ее изучать. Я умела читать, но тут ничего не разобрала. Надписи мерцали, часто сменяли друг друга, сползали вниз, громко объявляли что-то координаторы, Носились, играя в салочки, дети. В отличие от меня, они совершенно не боялись происходящего и ничему не удивлялись, а их родители спокойно наблюдали за чадами, сидя на скамейках. Некоторые что-то жевали, другие читали газету или переговаривались в полголоса. Переведя взгляд с расписания полетов на веселящуюся малышню, я отметила нарядные платья девочек и щегольские костюмы мальчиков. Нашим сельским такие даже по праздникам не надевали. Не то что в дорогу. Испортят ведь. А тут никого этого, кажется, не волновало. Родители даже не ругали безобразников, когда те падали или цеплялись за что-нибудь. В общем, в очередной раз почувствовала себя здесь чужой. Но впервые ощутила зарождающееся желание влиться в эту незнакомую, но такую притягательную жизнь. Ну, что там? Осторожно тронула Тавиша за рукав. А то он, кажется, вознамерился выучить расписание наизусть. н а сегодня в нашу сторону ничего нет», — не скрывая разочарования, — сообщил демон. «Ближайший экипаж завтра в полдень. Значит, спать. И мыться. И есть. А жизнь-то налаживается». Ни на шаг не отпуская меня, он подошёл к кассе, купил билет, после чего мы отправились искать место ночлега. Можно было прямо тут, на втором этаже, поселиться. Но кто-то привередливый сморщил нос. и заявил, что ему шум спать не даст, и потащил меня в город. Прогуляться и поглазеть по сторонам я была совсем не прочь, вот и не стала спорить. Местные постоялые дворы чем-то походили на особняк Фруа, но угодить моему спутнику было не так-то легко. В первом, на его притязательный вкус было слишком шумно, во втором, п о п а в ш е м с я нам, грязно, третий он вообще обозвал дырой и без всяких объяснений поволок меня дальше. Справедливости ради стоит отметить, что не мы одни перебирали. Я лично заметила одну семью, которой тоже все три места не понравились. А значит, может быть, т а в и ш ь прав, а мне после моей избушки всё, что чуть больше и богаче дворцом кажется. Но усталость нарастала, а вместе с ней раздражение. В конце концов я не выдержала, и когда наколдованный собрался отмести и четвёртый вариант, недовольно спросила, «Твоя демоническая половина что, в хоромах жила?» Не в королевском дворце часом, а то мне что-то припоминается про свинарник. Тавиш слегка поморщился и чуть слышно ответил. «Это у меня от человека». Говорил же, многие черты новая личность переняла от него. «Так понимаю, скромность, непритязательность и терпение тебе не достались?» Слегка задевать его оказалось даже интересно. «Понятия не имею, что это такое». Весело подмигнул мне этот невозможный бывший демон. Ладно, так и быть. Поселимся здесь. Комнатка с двумя узкими кроватями была чистой, и окнами выходила во внутренний дворик, а не на шумную улицу. Умывшись и растянувшись на матрасе, я оказалась совершенно счастлива и больше не хотела ничего. Вообще до утра не собиралась шевелиться, пока в поле зрения не появился свежевымытый тавиш и не потащил меня ужинать. Я с т е н а л о м ругалась и вяло сопротивлялась, Но когда это его интересовали чужие желания? Впрочем, у двери наколдованный остановился и подал мне шаль. Ох, чуть не забыла. Но не успела я в неё о к у т а т ь с я как ловкие пальцы подцепили прядку моих волос и высвободили её из тугого узла. Ай, больно, между прочим. Что ты делаешь? Сонливость как рукой сняло. Да с таким спутником расслабляться нельзя. С ним глаз да глаз нужен. Любуюсь. Как ни в чём не бывало, признался Тавиш. пропуская светлую прятку между пальцами, так и эдак забавляясь с ней, пока я не потеряла терпение и не отобрала у него игрушку. Но запретить болтать я ему не могла, так что меня в очередной раз поразили. Тебе не стоит прятать эту красоту. Распусти волосы. «Вот еще! Это неприлично!» — возмутилась я. Не хватало, чтобы меня приняли за девку сомнительного поведения. «В окно посмотри, темнота!» Бывший демон терпеть не мог, когда с ним не соглашались. Многие женщины так ходят, а незамужние девушки особенно. Этим они как бы дают понять, что готовы обзавестись поклонником, а то и женихом. Но я не...» Попробовала еще посопротивляться, но это было быстро оборвано. «А кто мне по секрету признался, что хочет замуж, детей и вообще стать приличной Матроной?» «Я же не в себе была. Ну, что ему доказывать?» Это то же самое, что без зуба и старухи, пытаться сгрызть камень. Так что я одарила противника разъярённым взглядом и демонстративно принялась приводить прическу в порядок. Но что полностью извиняло Тавиша в моих глазах, так это то, что он единственно не считал меня убогой или второсортной. Он искренне думал, что я могу получить всё то же, что и другие девушки моего возраста. Не делал между нами никакой разницы. Будто моё испорченное лицо. Не имело никакого значения. Это было ново е и приятно. И не давало нормально на него разозлиться. Руки торопливо выполняли привычные действия, а перед мысленным взором в это время мелькали образы женщин, которых я сегодня рассматривала на вокзале или на улицах города. Только сейчас, хорошенько повспоминав, заметила, что действительно многие из них не делали никаких причесок, просто оставляли волосы свободно лежать на плечах. И это было красиво. Значит, Тавиш не соврал и не п о ш у т и л надо мной. Но это ничего не меняет. И шаль нелепую. Сразу по приезде в столицу можешь выкинуть. п о ч е м у т ы вопрос моего внешнего вида волновал Тавиша едва ли не больше, чем меня саму. Предлагаешь поразить взоры столичных жителей моей красотой? Пыркнула я, закрепила последнюю шпильку, и да, завернулась в шаль. И ничего не нелепо. Может, я скромная, воспитанная девушка? Они могут и не выдержать такого зрелища. А я на костёр, по обвинению в колдовстве, что-то не хочу. Этот наколдованный определённо плохо на меня влияет. Чуть больше недели в его обществе, а я уже пререкаюсь и ничего не боюсь. Нет, предлагаю купить несколько шляпок с вуалью и кружевную маску. Уточнил Тавиш и категорично добавил. Даже не предлагаю, настаиваю. На первом этаже п о с т о я л в о двора... Располагалась т а в е р н о туда мы и отправились. И если, спускаясь по лестнице, я ещё собиралась пискнуть, что приличной женщине в такое место даже заглядывать не следует, то, увидев, как прямо перед нами в распахнутую дверь прошло вполне респектабельное семейство — муж, жена и двое сыновей-близнецов лет двенадцати, я прикусила язык и твёрдо решила, что с отношением к жизни пора что-то делать. Тавиш выделываться не стал. Сразу занял свободный стол и заказал жаркое, яблочный пирог и травяной чай. От запахов, витающих в полутемном зале, даже у меня аппетит проснулся. Так что свою тарелку я ждала с нетерпением. А пока разглядывала убранство и людей, Тавиш занимался точно тем же. Но если меня интересовали искусственные цветы, наряды и поведение женщин, то его взгляд подолгу задерживался на смазливых подавальщицах. и отнюдь не по лицам блуждал. Решив, что упыря только осиновый кол исправит, я постаралась не обращать внимания. Еле молча. Но от этого было только уютнее. Гомон товарно отошёл на второй план. Блюда оказались настолько же вкусными, насколько ароматными, и Тавиш наконец перестал глазеть по сторонам. Но мыслей своих не оставил. В этом я убедилась, когда принесли пирог. «Милая». Наколдованный аккуратно придержал за локоток работницу, составляющую тарелки с под носа. «Передай от меня вон той чернявой, что её глаза как два бездонных чёрных озера, а губы я готов целовать всю ночь до рассвета». И указал на столик в центре зала, где ужинали две девушки примерно моего возраста. Поддавальщица хихикнула и кивнула. «Хорошо». Я подавилась. «Нет, он всё-таки неисправим». Пирог после этого показался уже не таким вкусным, как жаркое, но отказывать себе в сладком я не стала. Тем более, пить и вправду хотелось. Тут чай пришёлся очень кстати. Краем глаза следила, как служанка подошла к указанной тавишем девушке, забрала у неё опустевшую чашку и, склонившись к самому уху, сказала несколько слов. Очевидно, передала послание, потому что в наколдованного на миг уперся взгляд незнакомки. Он ответил ей своим. Вызывающим. Она криво усмехнулась, встала из-за стола и стремительно направилась к нам. Злорадство во мне предвкушающе потерло ладоши. Сейчас кто-то будет бит. И этот кто-то, пожалуй, заслужил хорошую оплеуху, но ему неоправданно везло и несправедливо. «Прошу прощения, господин», — с вежливой улыбкой начала черноволосая красотка. «Не поможете разобраться с картой? А то мы с подругой совсем запутались». держалась она у в е р е н н о из чего само собой следовало что первый заговаривать с мужчинами ей не впервой другая девушка оставшаяся за столом как раз вытащила из кармана свернутой трубочкой карту выразительно постучала ею по столу и смущенно улыбнулась с радостью т а в и ш поднялся вальяжно словно хищник вышедший на охоту поймал ручку незнакомки и слегка коснулся ее губами но думаю наши географические изыскания Лучше перенести в номер. К чему портить хорошую карту липким столом?» Предложение было воспринято благосклонно, только одно еще волновало темноволосую участницу этого маленького спектакля. «А ваша спутница?» «Не станет возражать?» Мне достался опасливый взгляд. «Нисколько!» Ослепительно улыбнулся бывший демон. «Она не просто искуситель. Моя сестра относится снисходительно к маленьким слабостям своего брата». Тут он посмотрел на меня едва ли не с обожанием. — В таком случае ждем вас через час в восьмой комнате. Она даже намек на реверанс изобразила. — Я Келла, а мою подругу можете называть Нарьей. — Тавиш, — представился наколдованный и проводил девушку долгим взглядом. А когда она ушла, снова занял свое место и, как ни в чем не бывало, продолжил есть. Я наблюдала вопиющее д е й с т в о с приоткрытым от изумления ртом. Тихо радуюсь, что шаль всё скрывает. Но пока приходила в себя, кто-то прожорливый успел умять весь пирог. Хорошо хоть в чашку мою не залез. Обозрев оставшиеся на тарелке крошки, я дала волю вредности. «И тебя не смущает, что их двое?» «Так ещё пикантнее», — не п р е к р а щ а й жевать, сообщил этот неудавшийся магический эксперимент. «Вот. Зла на него не хватает. Но неужто больше заняться нечем, кроме как волочиться за каждой юбкой?» Раздражает. «Ведьма тебя б а б н и к о м не колдовала». Не могла прекратить ворчать я. «Это остатки демона?» а н е Еще одна привычка этого тела». Тавиша вторжение в личное ничуть не смутило. Оно хочет часто и много. Из-за проклятой ведьмы. Желательно бы с одной. Но за неимением подходящей сойдут и разные женщины. Надеюсь, ты не завидуешь. Задал провокационный вопрос и попытался заглянуть в недрошали. Но в зале царил полумрак, и куталась я умело, так что ничего у него не получилось. «Нет уж, мне вполне комфортно в роли сестры», — ответила прочувствованно. «Правда, так и есть. Вот если бы брат еще попался в более разборчивых связях, лучше скромный и воспитанный юноша, о большем и мечтать было бы нельзя. Славно». С какой-то непонятной интонацией ответил наколдованный и поднялся со своего места. «Допивай быстрей». а то у меня свидание». Тавиш ушёл к назначенному часу, а я осталась одна. Поначалу усталость просто свалила с ног. Но вот странность. На то, чтобы выспаться, хватило пара часов. Остальное время я ворочалась, чутко дремала, потом снова вертелась на ставшем вдруг жёстким и неудобном матрасе. Страхи бодоражили. Казалось, кто-то обязательно крадётся по тёмному коридору. Каждый шорох заставлял вздрагивать и нервно ёжиться. Мысли о будущем дне тоже получались какие-то з а п о л о ш н ы е Предстоящий полет нервировал, а большой город теперь внушал больше опасений, чем любопытства. Как можно заставить экипаж летать? Вдруг он упадет? И что, если в столице меня уже поджидает н а у с ь к а н н а фруа стража? Ой, мамочки, страшно-то как. Даже ладошки вспотели. Притихла я только, когда т а в и ш вернулся. Под утро. Но отнюдь не потому, что успокоилась. Просто не хотела, чтобы этот разратник в заметил, что я не сплю. Ещё подумает, что правда завидую. Или ещё какую гадость. Он может, тут без сомнений. Наколдованный рухнул на свою кровать и сразу же мирно засопел. Я же подавила желание его чем-нибудь хорошенечко треснуть. И ещё некоторое время изображала сладкий сон, пока в окно не прокрался первый золотистый лучик рассвета. С его появлением... Все страхи будто бы испарились. Я улыбнулась новому дню, влезла в чистую одежду, синий дорожный костюм, нижняя часть которого, была представлена узкими штанами, удлинённую белую блузу с множеством мелких чёрных пуговок и, удивилась до вскрика, найдя на дне сумки мягкие коричневые сапожки. Размеры у н а с т а в и ш е м были очень разные, несмотря на его кажущуюся худобу. так что сомнений в том, что красота предназначена именно мне, не возникло. Какой же он всё-таки замечательный, но гад порядочный. Что и говорить. Бывший демон и вообще ошибка магии. Однако лучшего спутника, сообщника, друга, д да о кого угодно. Кем бы он ни был, лучшего пожелать было нельзя. Себе можно и признаться. Зависть к ведьме Арине с её красными сапожками исчезла. Её место в душе заняло что-то приятное, чекотливое и немного пьянящее. Из чувства благодарности будить отсыпающегося после бурной ночи б р а т ь с я не стало. Завтракать пошла одна, а в таверне произошло невероятное. Сначала я наткнулась на уезжающих Кэллу с н а р и й Девицы шли к выходу, а местный слуга тащил за ними большущие чемоданы. При виде меня обе они жутко смутились, покрылись густым румянцем и отвели взгляды. н а стоило нам р а з м и н у т ь с я как обе й развратницы тихонько захихикали. Через минуту девушки погрузились в н а е м н ы е экипаж и и уехали. А мне будто бы стало свободнее дышать. Что о ни говори, а к городским нравам я еще не до конца привыкла. Две незамужние девушки путешествуют одни и весело проводят время с полузнакомым мужчиной. б р Заняла свободный столик, заказала блинчики с джемом и чай и в ожидании заскользила взглядом по небольшому залу. Сейчас здесь было светло. Солнце било прямо в окно, отчего каменная кладка стен и деревянные столы казались будто подсвеченными золотым сиянием. Кругом было чисто, из кухни прилетали вкуснющие е ароматы, и народ всё пребывал и пребывал. Скоро свободных столов не осталось. А если свободных нет, можно подсесть к кому-то. Логично вообще-то. Но я всё равно подпрыгнула, услышав рядом с собой тихий от смущения голос. «Можно к тебе сесть?» И, заметив мою реакцию, обладатель тихого голоса еще более смущенно пояснил. «Мест нет, а в такое раннее время тут самая вкусная еда. Прости, что напугал». Улыбка наползла на губы сама собой. Еще мгновение мне потребовалось, чтобы сообразить, что ее под шалью не видно, и кивнуть. «Да, пожалуйста». Аккуратно повернув голову, я смогла рассмотреть нарушителя спокойствия. Молодой человек, лет двадцати на вид, Сразу же занял свободный стул, но небольшой рост п а р н и заметить я успела. Он был немного полноват и, похоже, стеснялся этого. Но некоторую несуразность окупали лучистые голубые глаза, светлая улыбка и ямочки на пухлых щеках. Костюм был дорогой, бархатный, в застежках сияли дорогие камни, а на пальце кольцо-печатка со знаком торговой гильдии. Из-за близости границы в черном лесу бывали... а то и вовсе селились многие купцы. Так что я знала, что такое колечко — огромная редкость. Получить его почти невозможно. Их сейчас можно увидеть только у потомков основателей торговой гильдии. Новые в лучшем случае раз в 10 лет вручают. Завидев обеспеченного посетителя, к нашему столу тут же подпорхнула подавальщица, и в ближайшее время парень был занят тем, что делал заказ. Но в отличие от некоторых, Смотрел он при этом исключительно в лицо девушки. Ни разу не соскользнул взглядом к внушительных р а з м е р о в декольте к её большому разочарованию. Когда же служанка ушла, он чисто из вежливости вновь обратил внимание на меня. «Прости, пожалуйста, я не представился. Видел бы меня отец, точно бы дала плюху». Затем встал и галантно поклонился. Гордик Изинг, купец в девятом поколении. «Будете в кальпоте?» «Непременно заходите к нам в ювелирную лавку. Синие сапфиры вам очень пойдут». «Покровители, я понятия не имею, где это». «Михаэлла», — пролепетала чуть слышно. «Вот так, без фамилии». Потому что до смерти боялась, что он мог видеть ее на листовке с припиской «Разыскивается». А еще не встала и не сделала реверанс, просто не умела. Одновременно улыбалась и отчаянно краснела под шалью. «Зачем только вышла из номера одна?» Почему не дождалась Тавиша? Как же неловко. Но Гордик сделал вид, что не заметил моих оплошностей. Он снова сел и продолжил разговор. Не прими за бестактность. Но нехорошо, что такая симпатичная девушка путешествует одна. Опасно и неприлично. Сказано это было до того естественно, немного осуждающе. И даже самую малость обеспокоена, что я опять разулыбалась. Какой же он всё-таки смешной и воспитанный. Ничего, что слегка старомодный. А я не одна. Брат в номере спит. Поспешила заверить собеседника, чтобы не думал, будто я какая-то там... Он устал? Вот я и пожалела будить. Одна завтракать пошла. Не обязательно ведь уточнять, отчего именно он устал. Тогда ладно. Гордик вздохнул с облегчением и заметно расслабился. С братом оно надёжнее. Угу, в особенности с таким, как у меня. Заказ принесли довольно быстро, Но это совершенно не препятствовало оживлённому разговору. И полчаса спустя я уже знала, что новый знакомый, наследник богатого купца и уже семь лет помогает отцу с делами. Воспитан строго, от природы скромен, а потому невесты пока не имеет. Родители же в этом вопросе проявили небывалую гибкость и позволили сыну выбирать самому, вместо того, чтобы заключить какой-нибудь выгодный союз и прибавить деньги к деньгам. Мне было предложено присоединиться к их обозу и безопасно доехать почти до самой столицы, если брат, конечно, согласится. А узнав, что мы собрались лететь и билеты уже куплены, Гордик не смог скрыть о г о р ч е н и я Так вот, как, оказывается, живут обычные девушки. Почувствовать себя одной из них было неожиданно приятно. От меня не шарахались, со мной разговаривали, подавальщицы были услужливы, а сейчас даже с парнем познакомилась. и он назвал меня симпатичной. н о это, наверное, из-за модной одежды. Да ещё от того, что я последовала совету Тавиша и распустила волосы. Теперь они светлым палантином укутывали плечи. Мне даже понравилось. Нет-нет, да и представится. ь Шляпка с вуалью, красивое платье. И что там ещё предлагал наколдованный? Сама себя не узнаю. К хорошему быстро привыкаешь. Не жарко тебе в платке? Неожиданный вопрос заставил меня вздрогнуть. «Может, снимешь?» Однако, если ещё неделю назад я непременно ощутила бы прилив паники, то сейчас лишь холодок спустился вниз по позвоночнику, и с тем я справилась, слегка поведя плечами. Переболела недавно. Не хочу снова застудить горло и уши. К тому же лекарь велел пока ходить так. И спряталась поглубже в н е д р о ш а л и м и л о с т и в ы е покровители!» Это когда ж я так врать наловчилась? «Ну, если лекарь наказал...» Сама я о себе старалась особенно не распространяться. А молодой купец снова заговорить не успел. Вернее, ему помешали. «Какого мрака огненную лаву мне в глотку тут происходит?» Тавиш нависал над нами гневным изваянием. Выглядел бывший демон, надо признать, угрожающим. Сама не знаю почему. Вроде и ростом не отличается, и в кости узок. к а п а д е ш ь ты!» Гордик едва уловимо побледнел и вжался в спинку деревянного стула. Я же во второй раз за утро ощутила мимолетный озноб. Но отнюдь не потому, что испугалась. Просто вторая часть ругательства явно демоническая. Не хватало еще так глупо попасться, особенно после того, как проделали путь от Приграничья до Тероя. «Завтракаем?» Я повернула голову к братцу и одарила его улыбкой, больше смахивающей на скал. «Присоединишься?» Но он вообще не смотрел на меня и не слушал, что гораздо обиднее. — Ты! — пальцы со стремительно отрастающими когтями ухватили гордика за шиворот и невежливо выдернули из-за стола. — Чего тебе от нее надо? — Других свободных мест не было, — пролепетал з а с т и г н у т ы й врасплох парень. — Эй, отстань от него! Я несколько раз стукнула Тавиша по плечу, но он будто вообще не почувствовал. У меня и в мыслях не было, как-то обидеть вашу сестру. Лишь упоминание моего ложного статуса заставило злой огонь в золотых с лазурным глазах Немного померкнуть. Нарушитель границ частной собственности был не особенно деликатно возвращен на место. «Чтоб я тебя больше не видел рядом с ней!» — рыкнул бывший демон. «Как если бы в этом был какой-то смысл. Все равно сегодня уезжаем. Даже улетаем». А миг спустя очень недовольный взгляд уперся уже в меня. В номер. Живо. Я еще не доела. На самом деле наесться успела. Но на тарелке оставалось еще три блинчика, щедро облитых сладким джемом. Жаль было их так оставлять. «Купим тебе пирожок по дороге на вокзал». И з л ы день блондинистый задвинул мой стул. Редкие капельки досады расплескались внутри. Кажется, самую душу опалили. Ему, значит, можно за юбками волочиться, не стесняясь никого и ничего. А мне даже поесть нормально возбраняется. Хочу блинчики и сейчас. Уперлась я. И даже успела сделать движение по направлению к насиженному месту, как вдруг меня схватили а потом пол с потолком поменялись местами в с п о р а х или ином цивилизованном выяснении отношений та виш не был с и л ё н а потому просто в з в а л и л меня на плечо и поволок к лестнице слух разобрал позади несколько сдавленных смешков с досады я сильно стукнула вредно г о б р а т ц а по спине и мысленно пожелала споткнуться но он даже не покачнулся сильный зараза даром что тощий такой когда грохнула дверь отгораживая нас от шума постоялого двора. Мир перевернулся во второй раз и ощутила под ногами твёрдость пола. Колени дрогнули. Пришлось подержаться за стену, чтобы вернуть равновесие. А разобравшись с этим, я тут же накинулась на виновника переполоха. «Совсем страх потерял. Ты чего на людей кидаешься?» «Ну, а чего он?» Тавиш вроде бы даже смутился. «Не он, а ты!» Злость всё нарастала. Кружила голову, алыми искорками вспыхивала перед глазами. «Ворвался!» Приличного человека обругал. Сам опозорился и меня опозорил. Не знаю, как там у демонов заведено, но нормальные люди так себя не ведут. Блондинистая жертва магии смутилась еще больше, но извиняться все равно не собиралась. Прекрати припоминать мне демона. Я теперь человек. Такой же, как ты. И все эти внизу. Нашел к чему прицепиться он. Этот кабан мне не понравился. Чего он к тебе полез? Надо было проучить его получше. Что я там думала? Про самого лучшего, невероятного и вообще беру свои мысли обратно. Ага, чтоб тебя стража забрала. Я не удержалась, подпорхнула к нему и совершенно безнаказанно отвесила подзатыльник. Ничего, он не кабан и не лез ко мне, мы просто завтракали. Между прочим, он купец, уважаемый человек и обращался со мной вежливо. Все равно мне не понравилось, буркнул Тавиш. И, поразмыслив немного, все же не удержался от замечания. «Для него ты волосы распустила, а когда я просил, каждую прядку убирала». Злость сменилась смехом, но я постаралась его скрыть, отвернувшись к окну. «Я их перед завтраком распустила, ещё в комнате», — сообщила, не скрывая обиды. «Ты что же, на каждого мужчину рядом со мной будешь вот так реагировать?» Их большого количества не ожидалось. Как не было известно, удастся ли исправить мой облик. Но после знакомства с Гордиком... Внутри появилась какая-то незнакомая раньше уверенность. Вера в будущее, что ли? То, что и у меня может всё быть, как у людей. Посему этот вопрос хотелось прояснить. «Ну, ты же хотела самого лучшего», — окончательно смутился наколдованный. И пока я ещё что-нибудь не сказал а скомандовал. «Собирайся, мы уже опаздываем». И ничего не опаздываем. Больше трёх часов в запасе. Золотые с тонким лазурным зрачком глаза посмотрели на меня так... будто примиривались запихнуть в сумку, чтобы не болтало и не противоречило, но очень выразительно. Пришлось спешно эту сумку заполнять, а то мало ли что ожившему магическому творению в голову взбредет. Несмотря на во всех смыслах бурное утро, неловкости между нами не возникло. По дороге на вокзал действительно пришлось купить пирожков, потому что Тавиш, хоть и утверждал, что уже не демон, аппетит явно перенял от этой, части своей натуры, а голодный так и вовсе зверел. Я тоже слопала пару штук с яблоками. Поразилась, куда столько влезла, учитывая завтрак, и ещё раз пожалела, что извиниться перед Гордиком не удалось, и решила перевернуть эту страницу своей жизни. Впереди меня ждёт столица, там-то всяко будет интереснее. Как знать, может, мне даже повезёт размечтаться, как именно, не успела. Отвлёкшись на миг от этого, без сомнения, очень важного занятия, я обнаружила, что Тавиш не обходит вокзал, чтобы с другой стороны подойти к экипажу, а уверенно двигается ко входу. Да и э к и п а ж е что-то не видно. Тут уж не до радужных дум стало. Разве экипажи не должны останавливаться где-то здесь, чтобы путники могли занять свои места? В конец разнервничалась я, на что Тавиш лишь снисходительно улыбнулся. Потерпи немного. «Сейчас всё своими глазами увидишь», — пространно ответил этот коварный тип и даже не потрудился скрыть предвкушающие нотки в голосе. Лично я бы предпочла объяснение, но деваться некуда. Не пытать же его. У меня для этих целей даже как тенет. Ещё раз окинув привокзальную площадь взглядом, я в очередной раз пришла к выводу, что какая-то она уж слишком тихая и аккуратная. Приезжих утром было немного. по этой причине этой и наемные экипажи попадались на глаза нечасто. А тех самых, летучих, и вовсе ни одного. н о т р о м чую какой-то подвох. Обдумать хотя бы одну версию не успела. Мы как раз вошли внутрь. По широкой лестнице сразу же поднялись на второй этаж, а потом и на третий, пока путь не преградил светящийся магический щит. По обе стороны от широкого дверного проема, который этот щит прикрывал, дежурили мужчины в форме. а чуть в стороне, за высоким столом в удобном кресле, сидела пожилая ведьма в круглых очках. К ней-то Тавиш направился, увлекая за собой меня. Тавиш Девальд с подопечной. Он достал билеты и положил их на стол. Ведьма поправила прическу, потом очки, с минуту внимательно изучала билеты, после чего заставила Тавиша приложить руку к большому прямоугольному кристаллу, вделанному в стол. «У меня душа в пятки скакнула». «А ну, как сейчас, выяснится подмена!» Однако ничего ужасного не случилось. По кристаллу от т а и ш е к ведьме пробежала полоска золотых искр, о и всё. Не дожидаясь разрешения, он отнял руку. Ведьма вернула нам билеты. «Надеюсь, вы понимаете, почему понадобилась процедура подтверждения личности?» Синие глаза настороженно сверкнули из-за стёкол. «Как раз еду решать эту проблему!» Губы наколдованного искривила опасная усмешка. «Успешного полёта, господин д е в а л ь д Совершенно по-змеиному улыбнулась ведьма. Не забыла кивнуть и мне. «Леди!» Неуловимое движение худых морщинистых пальцев и щит и стаил. Тавиш уверенно устремился в открывшийся проход. Я шла будто во сне. Только из-за близости ведьмы и охраны ещё хватало сил не трястись слишком заметно. «Покровители!» Это было то, о чём я подумала? И о чём говорили эти двое? Стоило нам пройти. Щит восстановился. Ты не предупреждал, что будет какая-то проверка. Тут же накинулась я на безответственного спутника. Чтобы ты начала нервничать и завалила всё дело, ф ы р к н у л этот гад. Ещё чего не хватало. Естественно, меня это не успокоило. А если бы она и меня решила проверить? Ну, были бы проблемы. Буднично отозвался непробиваемый тип, с которым меня как-то угораздило связаться. Будь проклят тот день. «Вдох, выдох. Не помогает. Ну ты д и м о н прошипела с чувством. Вот теперь немного полегчало. «Милая», — сладко пропел Тайш, склонившись к самому моему уху. «Приличную девушку. Совершенно не красит подобное выражение. Чтоб тебя порвало!» И такие тоже. Той же участи я пожелала ведьме, б я а т и которой почему-то нормальных мужчин не хватило, а заодно... И Фроа с его ларцом. Жила себе спокойно, никого не трогала. И тут они все. Я уже сбилась со счета, сколько раз за последние недели оказывалась в почти смертельной опасности. Ладно тебе. Ничего же не случилось. Вину за собой Тавиш вряд ли почувствовал. Но смотреть, как я дуюсь, всю дорогу явно не хотел. Вот и сделал первый шаг к примирению. Всплеск злости прошел, и как-то сразу стало не до того. Щеки обжег прохладный ветер. Я огляделась и тихо ахнула. Как выяснилось, большая часть третьего этажа представляла собой открытую площадку. Сюда-то и п р е б ы в а л и летучие экипажи. Не в пример обычном, они были длинные и блестящие. Каждый украшен разнообразными узорами. Некоторые имели только с т р а н н у ю пристройку впереди, где сидел возница. И сквозь открытое окно просматривались какие-то рычаги. К другим еще прилагались животные, похожие на сказочных драконов, только размером с лошадь. Три, четыре, а в одном даже семь штук. Они хлопали кожистыми крыльями, х л е с т а л и себя по бокам хвостами, увенчанными пушистой кисточкой, и издавали непривычные гортанные звуки. Поодаль выстроились столы, за которыми чинно выседали ведьмы, но к моему облегчению никаких кристаллов и проверок больше не предполагалось. У них отмечались прибывшие и отбывающие возницы. Они же проверяли билеты. И всё. Ещё дальше находились лотки со всякой всячиной и что-то наподобие таверны, только очень маленькой, всего на пять столов. Там прислуживала всего одна подавальщица, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног, когда увидела её лицо. Всю левую щёку пересекал кривой шрам. И ничего, работает. Путешественники иногда поглядывают косо, но никто ее не задирает, и девица кажется вполне довольной жизнью. «Пойдем уже», — выдавила я. т а в и ш предъявил билеты молодой ведьме с толстой русой косой. Надо сказать, внимание, красочные листки не удостоились. Ведьма вовсю заигрывала с плечистым возницей и отвлечься от своего занятия ради нас не посчитала нужным. Не глядя, поставила на билеты по магической печати И даже нужный экипаж предоставила нам искать самим. Страх перед большим городом медленно таял. То есть я понимала, конечно же, что окажусь у незнакомой стихии. И, Тавиш, поддержка весьма сомнительная. Но почему бы и не воспользоваться шансом? Тем более, если выбора нет. Прежде чем занять свои места, мы купили флягу воды, ещё пирожков и целый ворох старых газет. Это на наколдованного что-то нашло. Радости торговцу не было предела. Он уже и не чаял что-то за них выручить. В экипаже нас ждали мягкие кресла, столики, которые крепились к сиденьям напротив, приятный полумрак из-за темно-бортовых штор на окнах и почти полное уединение. Кроме нас было всего четыре путника, и все предпочли сесть на достаточном расстоянии друг от друга. Полет на всякий случай контролировал маг. Правда, выглядел он совсем мальчишкой. Даже меня на несколько лет младше. Будто студент подработать решил. Тавиш тут же зарылся в газеты, а я, отодвинув шторку, изо всех сил тянула шею, чтобы разглядеть невиданных зверей. Красавцы какие! Особенно вон тот, бело-желтый. Это гейры. Ну, можно сказать, что одомашненная нечисть. Ответил Тавиш на незаданный вопрос. Если захочешь, в столице и тебе такого купим. Так просто сказал, будто пирожок предложил. а не крылатого питомца. «А можно?» — ахнула я. «Так, стоп. Пора перестать так бурно реагировать на обычные для него вещи. Если только он меня не разыгрывает». «Конечно». Пожал плечами мой спутник, снова утыкаясь взглядом в газету. «В Иргане н все дочери обеспеченных семей на таких ездят. Последние пару лет это модно. Кусание губ не помогло». Все равно показалась улыбка. «У меня будет этот...» Как его там? А, неважно. Маленький дракон с гладкой ш о р с т к о й и кисточкой на хвосте. Такого восторга я не испытывала, даже когда Тавиш обещал попробовать исправить мне лицо. Впрочем, безоблачное счастье скоро вторглась тучка сомнений. «А нам денег хватит?» — робко уточнила я, переводя взгляд с Тавиша на сумку. «Ещё ведь дом надо купить, обжиться». На узком бледном лице явственно отобразилось недоумение. «Зачем дом?» «Чтобы жить». Недоумение сменилось раздражением. «Я собираюсь представить тебя всем как родственницу», напомнили мне. «Не слишком близкую, чтобы не вызывать лишних подозрений». «Естественно, ты будешь жить у меня». Если он думает, что мне стало хоть чуточку понятнее или спокойнее, то, увы. Только еще больше все запуталось. «Где у тебя?» «В фамильном особняке Девальдов, разумеется». «Необычные глаза взирали на меня, как на умственно отсталую». Теперь дошло. Спина противно похолодела, а остатки спокойствия приказали долго жить. «Погоди», — с ужасом выдохнула я, сама себе не веря. «Ты что, собираешься сунуться туда?» «Естественно. Это же мой дом!» Тавиш оставался привычно, непрошибаем. А меня уже заметно трясло. «Не твой, а мой!» Жёстко перебил наколдованный. «Да чтоб его!» «Впервые в жизни жалею, что я не ведьма!» «Уж я бы тогда ему мозги прочистила». «А ничего, что там живут его?» «Ладно, пусть даже твои родственники или хотя бы слуги». Я всё ещё пыталась быть голосом разума, но очень быстро сорвалась на шипение. «И для них ты умер. Может быть, они тебя даже похоронили. Пройти такой длинный путь и попасться только потому, что бывшему демону хочется пожить в фамильном особняке своего нового тела? Но нет. Я на такое не подписывалась». Тавиш посмотрел на меня как-то странным. И по его губам расползлась тонкая нехорошая улыбка. И это предусмотрел. Конечно, похоронили. Зло прошипел он. Даже несколько некрологов в газетах тиснули. Стервятники. Какая-то странная реакция. Однако теперь понятно, зачем он купил это старье. Надо было оставить тело не погребенным, а душу неупокойной. Прямо скажем. Вопросец так себе. Учитывая, что и тело, и часть души сейчас сидят рядом со мной. Но действия, убитые горем родни, представлялись именно такими. Необычные глаза посмотрели на меня укоризненно, полыхнули золотом искр, о после чего Тавиш попытался хоть что-то объяснить. «Михаэл, всё было не так». Запустил пятерню в длинные волосы, кое-как пригладил их, будто заодно упорядочил мысли и заговорил уже более связно. «Этот идиот погиб на дуэли». Другой идиот застал его в весьма пикантной ситуации со своей сестрой. В результате они друг друга смертельно ранили. Да, бывает и такое. Я пару раз кивнула. Может, и бывает. Откуда мне знать? Но как раз в тот момент ведьма проводила ритуал, продолжал рассказывать он. И это тело исчезло на глазах минимум двух свидетелей, так и не испустив последнего вздоха. Понимаешь теперь? Никто не видел меня мертвым. Но газеты почему-то несколько дней назад объявили таковым. Повод быть недовольным у него действительно имелся. Ох, не завидую я родственникам. Экипаж качнулся. Гейры плавно взмыли в небо. Четыре часа в пути надо было чем-то занять. И если поначалу я любовалась чудесными видами, проплывающими внизу, то когда достигли порталов, единственным видом осталась пульсирующая синева за окном, Решила провести время с пользой и взяла те газеты, которые Тавиш уже просмотрел. О столице я з н а л название. Иргана. И что живет в ней? Вернее, рядом с ней. В специально построенном дворцовом комплексе к о р о л е в а с детьми. Король же выстроил в северном Делисе себе отдельный дворец. Фактически сделав городок второй столицей. Поговаривают, что все ради молодой любовницы. А еще ходят слухи, будто она чужеземка, и невероятно красиво. Простому человеку, в особенности жителю провинции, этих знаний хватало. Можно было, наверное, почерпнуть из газет что-нибудь еще. Но я решила разбираться на месте, а б о к а полюбовалась на и з о б р а ж е н и е разряженных вельмож и углубилась в чтение некрологов, конкретно посвященных моему недоумершему спутнику. Короткие заметки оказались надиво-информативными. Друзья восхищались числом побед на любовном фронте, и с тоской вспоминали реки выпитого вместе вина. Ага, значит, этот тип был повесой, г у л е н ы й и вообще душой всех компаний. Не новость. Читаем дальше. Скорбь родственников укладывалась в одну-две строчки, от которых отнюдь не веяло искренними чувствами, а вот имен было немало. И ко всем полагались приписки вроде «Двоюродный дядюшка», «Троюродная кузина д е в е р е б а б у ш к и или и «Итого забавнее. Далекие, но очень любящие родственники. Видимо, н а с л е д с т в о от него осталось много, и желающих его заполучить выискалось достаточно. Но по-настоящему меня заинтересовала только одна заметка. Какая-то Нала писала, что не представляет своей жизни без него. И столько грусти было в ее послании, что даже у меня слезы на глаза навернулись. И еще стало жутко любопытно. т о это женщины и что у них с прежним Тавишем были за отношения. Сначала хотела спросить, но посмотрела на сосредоточенное узкое лицо и не стала. Ещё подумает, чего. Если что-то серьёзное, приедем в город, я всё равно узнаю. И всё-таки я редкостный идиот, сокрушённо пробормотал Тавиш. Впрочем, быстро исправился. В смысле, был. Почему? Я отложила в сторону ставшие ненужными газеты, и удобнее устроилась на мягком с и д е н ь е м о и м секундантом был мой кучер», — признался наколдованный. «Просто другого никого в пять утра не нашлось. Тимора зарезали в драке на следующий день после моего исчезновения. Наверняка моё семейство п р е д л о ж и л о руку». «Понятно тогда, почему свидетели промолчали». «Головы подгрызаю», — мрачно прошипел новый агрессивный Тавиш. «Предвкушаю». «Потому что заслужили». С некоторых пор, посягательство на чужое имущество я беспощадна. Так что с радостью понаблюдаю. А как подумаю, что мне в этом г а д ю ч н и к е жить, лучше бы правда п о д г р ы з а л Ладно, давай пока обсудим легенду. о помнился Тавиш. И я обратилась вслух. Значит так. В момент смертельной опасности у меня пробудилась магия и получился неконтролируемый перенос. А почему ко мне? уточнила дотошно. Да в н е родственница. «Единственная одарённая в семье», — придумал объяснение Тавиш. «Но магией-то я не владею. Когда надо, я могу не хуже следователя докапываться. Что сейчас только на пользу». «Ты тяжело переболела». Дар полностью выгорел. И тут нашёлся этот враль. «Ну как, убедительно?» Внутри ничто этой лжи не противилось, и я благосклонно кивнула. «Мне нравится». «Вот и славно», — заулыбался господин Девальд. так все мы станем рассказывать перспектива часто врать не привлекала но чего не сделаешь ради новой жизни к тому же никому хуже от этого не будет тавишь вернет свое его бесстыжие родственники получат бы по заслугам а я может быть получу здоровое лицо или хотя бы выживу и не попадусь в лапы фруа что тоже неплохо умиротворенная этой мыслью я сладко проспала всю оставшуюся дорогу соизволила разлепить глаза Только когда экипаж сильно тряхнула, и у кого-то из сидящих впереди с грохотом упала сумка сидений в проход. Мы плавно снижались, зевнула, потянулась, отодвинула шторку и буквально прилипла к окну. Я ожидала увидеть нечто невообразимое, как Тирой, только в несколько раз больше. Да, огромный город с полыхающими пятнами ярких нарядов и экипажей. Сказать, что тут меня ждало разочарование? Всё равно, что тактично промолчать».